Рассвело. Положение больного было тоже. Левин потихоньку выпростав руку, не глядя на умирающего, ушел к себе и заснул. Когда он проснулся, вместо известия о смерти брата, которого он ждал, он узнал, что больной пришел в прежнее состояние. Он опять стал садиться, кашлять, стал опять есть, стал говорить. И опять перестал говорить о смерти, опять стал выражать надежду на выздоровление и сделался еще раз дрожительнее и мрачнее, чем прежде. Никто, ни брат Никити не могли успокоить его. Он на всех сердился и всем говорил неприятности, всех упрекал в своих страданиях и требовал, чтоб ему привезли знаменитого доктора из Москвы.